Бритонский сидр. Хорошее яблоко не теряет аромата даже с морщином. Бретонская поговорка о старости. Сидр – слабоалкогольный напиток, как правило, игристый, получаемый путем сбраживания яблочного сока без добавления дрожжей, реже из груш. Обычные яблоки, употребляемые в пищу, не подходят для производства сидра из-за низкого содержания танина. Тут нужны особые сорта, выведенные специально для этой цели. Крепость напитка в пределах 6-7 градусов, реже бывает чуть меньше или чуть больше. По содержанию сахара, как любое другое игристое вино, сидры делятся на сладкие и сухие. Бывает шипучий сидр, сухой сидр, и игристый сидр. Считается, что лучшие сидры производятся во Франции, в Нормандии и Британии. но и в других странах делают сидр. В Германии он известен под названием «Апфельвайн». «Апфельвайн» — яблочное вино. Во Франкфурте ежегодно в начале осени проходит фестиваль сидра — «Апфельвайнфест». Также сидр популярен в Испании, особенно в стране Басков, Галисии и Астурии. Климат Астурии не позволяет выращивать виноград. поэтому провинция является крупным производителем сидра в Испании. Изобретение сидра часто приписывают Карлу Великому, который якобы однажды сел на мешок перезревших яблок, отчего те раздавились, и в результате получился сидр. Интересно, король первым попробовал или придворные спили напиток из-под монаршей задницы? В романе американского писателя Джона Ирвинга «Правила виноделов» «The Cider House Rules» в буквальном переводе «Правила дома Сидра» подробно описаны различные стадии производства Сидра. Значительная часть действия романа разворачивается на плантациях по выращиванию яблок и фермах по производству Сидра. На основе книги был снят одноименный фильм, получивший две премии «Оскар». Сидр – сравнительно дешевый напиток, отличающийся разнообразием характеристик, что обусловлено не только использованием яблок, но также добавлением большего или меньшего количества сахара, груш или других сладких плодов. Добавление сахара и груш часто является необходимостью, так как яблочный сок отличается чрезвычайно малой сахаристостью. Сидр по химическому составу – Сходен с виноградным вином. Существенным отличием является отсутствие в нем винной кислоты, которую заменяют яблочная и частично лимонная кислоты. Бритонский сидр подают не только к блинам или сладкому пирогу галет д'еруа. Также он очень хорошо сочетается с рыбными блюдами, морепродуктами, сырными закусками, белым мясом и десертами. Традиционно его подают не в бокалах, а в чашках. Об этом говорит и бретонец с чашкой сидра в руке на некоторых этикетках. Сидр прекрасно поддается дальнейшей перегонке. Получается местный яблочный бренди «Ламбик» — крепкий сорокапроцентный алкогольный напиток. Этот напиток всем известен под его нормандским именем «Кальвадос». Настоящий ламбик выдерживают в дубовых бочках не менее 3-4 лет.